Глава 50. Электричка. Понедельник, 12 часов 48 минут. На расстеленной прямо на вокзальном перроне, покрытый жирными пятнами газете «Мертвецкая правда», под наклоном стояла самая большая из трех малининских фляжек, любезно возвращенных райскими таможенниками на выезде из Небесной канцелярии. Ее подпирали два изрядно помятых пластмассовых стаканчика, издававших неземной аромат. Рядом лежали останки копченого леща, удачно обмененного на испанский дублон у местных китайцев. Древние вокзальные трансляторы, предвещая прибытие городской электрички, хрипло транслировали песню Evil Eyes группы Savage Circus. Из трясущихся динамиков летели пыль и паутина. Малинин с выражением Цезаря, вступающего в Рим, под виск поклоннец залпом проглотил очередную порцию самогона. Его помятое от бессонницы, украшенное пожелтевшим синяком лицо светилось экзальтированной радостью, как у девочки на концерте Битлов. Калашников же просто застыл со своим стаканом, отрешенно глядя в пространство. Он не двигался уже десять минут, поэтому Маленин тронул его за плечо. А? — вздрогнул Калашников. — Да вот! — конкретно на фляжку указал ему Малинин. — А, ну да. Алексей осушил стаканчик и принял прежний вид. Малинин снова наполнил стаканы и осторожно почесал за ухом. Ненький вопрос мучил его уже несколько часов, но он никак не решался его задать. — Ваш бродь, не сочтите за дерзость. — А сколько раз? — Чего? Выпал из нирваны Калашников. «Ну, вы ж давно не виделись?» Со всей дипломатичностью, на которую был способен, произнес унтер-офицер. «Вот я и спрашиваю, сколько раз?» Вздохнув, Калашников отвесил Малинину смачный подзатыльник. Хоть без замаха, но вполне ощутимый. Фуражка с казачьим околышем слетела на заплеванный асфальт перона. Заключив из этого, что подробного рассказа о приключениях в бледно-голубой комнате ему не услышать, унтер-офицер подобрал головной убор и вернулся к истреблению копченого леща. Варфоломей говорит, что это чудо. Мечтательно сообщил Калашников и тоже, как бы невзначай, потянулся к аппетитной рыбьей спинке. Он настолько удивился. Объяснял, что до этого момента в раю никогда такого не происходило. И у него даже мнение есть, почему все получилось. «Ух ты!» – осторожно прокомментировал Малинин. «И какое?» К сожалению, он мне его не сказал. «По мне чудеса – это когда тебе бесплатно ящик водки подарят», – высказал Малинин свое видение ситуации. «А все остальное – лишь наши зыбкие иллюзии о мире, если исходить из философского самовосприятия личности». Калашников чуть не подавился лещом. «Серега!» – тревожно сказал он Малинину. «Завязывай с самогоном». Завязывать, впрочем, было не с чем. Фляжка уже опустела. Малинин лениво ковырялся в зубах хвостом от леща, динамики продолжали хрипеть. Народ на перроне тревожно перешептывался. Электричка запаздывала, как ей и было положено, но новички, разумеется, таких тонкостей не знали. «Я вам так скажу, ваш брочь», – жестко заметил казак. В следующий раз, когда будем убийство расследовать, я сразу выберу того, на кого меньше подозрений. Подойду сзади и дам со всей дури по кумпулу. Сие значительно сократит все наши мучения, лазанья в архивах и прочие лишние сложности. В твоих словах, братец, есть рациональное зерно, согласился Калашников, вытирая салфеткой лоснящиеся от леща губы. Но если мы так в дальнейшем начнем поступать, то обязательно встретим проблемы. Конечно, в стандартном детективе так все и обстоит. Убийство совершает неприметный дворецкий или садовник. Или вот наша последняя фишка – главный злодей постоянно в центре внимания, посему на него никто и не думает. Однако, если рассуждать классически, то убийцей вообще должен был оказаться голос, уж он-то всегда в неподозрении. – Блин, – прошиб пот Малинина, – а ведь точно, голос бить по кумполу, конечно, чревато. От меня потом даже костей не найдут. Тогда нужно какую-то методику придумать, дабы маньяков вычислять. Хоть мое сердце и мертвое, ваш бродь, но чувствуют. На этом приключении все не закончится. Почему это? Насторожился Калашников. Да вы ж сами сказали мне в самом начале, хлопнул глазами Малинин, что таков закон детектива. Если было первое преступление, будет и второе. А вот про третье как раз ничего не говорил. Поспешно оборвал его речь Калашников. И вообще, что за претензии? Я тебе любовную линию в прошлый раз обещал. На здоровье. Стрелять в тебя не стали. Тоже порадуйся. В хлебала пару раз получил. Так тебе не привыкать. К тому же, по закону жанра, в третьей части триллера всегда появляются полюбившиеся читателю персонажи из первой. А мне, знаешь ли... Ни с Иудой Скариоттом, ни с вампиром Гензелем, ни даже с Мерлин Монрос с ее нулевым бюстом снова встречаться совершенно не хочется. Малинин начал сворачивать мертвецкую правду, где кроме костей и пластмассовых стаканчиков уже ничего не осталось. Вдали уже гудел прибывающий на платформу поезд, толпа пассажиров волновалась. — А мне любовную линию? — обиженно сказал он. — А ты, родной, обойдешься, — срезал его Калашников. Если представить себя в детективе, то ты бы являлся сугубо комическим персонажем. Можешь заняться сейчас тем, что опрокинуть на себе остатки леща или красочно поскользнуться на рыбьей голове. Уверяю тебя, народ порадуется. — Да ну вас! — обиделся Малинин, выкидывая промасленный сверток. «Шучу — Шучу! — подвел черту Калашников. — Но ты знаешь, мне все эти расследования уже вот где! — он провел ладонью под горлом. На этой неделе Алевтина за свое прегрешение наверняка будет депортирована из небесной канцелярии в город. И уж поверь, у меня тогда другие дела найдутся, нежели бегать маяков искать. Я, знаешь ли, не собираюсь уподобляться тем кретинам из детективных сериалов, которые к десятой части толком не знают, что расследовать, а зловещая мафия не в силах изобрести, как им отомстить, в итоге убивает троюрную бабушку-сыщика. Так что просто заруби себе на носу. Третьей части не будет никогда. Разрисованный граффити, замызганный до самой крыши поезд, остановился на перроне, разводя пары. Из динамиков ударил Рамштайн. Кондукторы из бывших эсэсовцев луженными голосами орали «Шнеллер!». Первый ряд пассажиров сразу же попытался прорваться в вагон, но их смяли, напиравшись сзади. Разразилась драка. Народ брал дефицитные места с боем. «Чего стоишь?» осведомился Калашников. «Давай, подхватись, а то опять по головам будем прорываться. В раю ты небось отвык от такого». Не дожидаясь Малинина, он быстро зашагал к поезду. Малинин саркастически посмотрел ему вслед, изобразив улыбку горгоны «Ну-ну», — тихо сказал он, — «не будет, это мы еще посмотрим». Рядом с ним остановились два человека, один из которых небритый, одетый в измятый, но дорогой серый костюм, заметно беспокоился, не отрывая взгляда от бумажки с печатью, зажатой в левой руке. Второй, пожилой мужчина в военной форме с сорванными погодами, ободряюще потрепал коллегу по плечу и что-то сказал. «Секунда!» И человек в сером пиджаке устремился на штурм поезда, а его товарищ, печально помахав другу рукой, медленно двинулся обратно. Крякнув, Малинин заломил фуражку на затылок и, энергично работая локтями, буквально ввинтился в разгоряченную ревущую толпу будущих граждан города.